Глава 31 Когда мы вернулись в номер, нас ждали две посылки. В первой записи последней беседы Стерлинг и Брикса стори Ховард, вторая — от Аарона Шоу. Слоун молча открыла вторую посылку. Внутри лежали шесть билетов на сегодняшнее шоу «Фантазия Тори Ховард». Буклет обещал чарующий вечер, сводящего с ума развлечения. Внизу Аарон приписал наклонным почерком «За счёт заведения» и подписался. «Мне нужно чем-нибудь заняться, чтобы не плакать», — сказала Слоун. «И предпочтительно в одиночестве». Она убежала, прежде чем кто-то из нас успел что-то сказать. мысли с Лей переглянулись. Когда Майкл и Дин присоединились к нам, мы ввели их в курс дела. Лия отбросила волосы назад, изо всех сил изображая человека, которому совершенно безразлично Слоун и вообще кто угодно, кроме себя любимой «Итак», — сказала она, берясь за записи, присланные ФБР. «Кто хочет посмотреть, как Стерлинг и Брикс устраивают девушке Аарона шоу «Перекрёстный допрос»?» На экране агент Брикс, агент Стерлинг и Тори находились в помещении, похожем на комнату для допросов. С ними был еще один человек, как я предположила, адвокат Тори. «Спасибо за то, что согласились встретиться с нами снова». Брикс сел напротив Тори. Стерлинг слева от него. Адвокат Тори сидел рядом со своей клиенткой. «Моя клиентка рада прийти и прояснить любые неясности, которые могли возникнуть в результате предыдущих заявлений». Адвокат говорил мягким баритоном. Его часы казались дорогими даже издали. Тори не нанимала его. Я не сомневалась в своей интуиции. Тори была резкой, говорила напрямую, она умела бороться. В какой-то момент своей жизни она оказалась в системе приемных семей. Всего, что у неё было, она добилась сама. Без сомнения, она наняла бы лучшего адвоката, которого могла себе позволить, чтобы защититься от давления ФБР. Но она выбрала бы кого-то более агрессивного и менее ценящего дизайнерские костюмы. «Мисс Ховард, когда мы в последний раз говорили с вами...» Вы упомянули, что Камила Хольт выбрала ресторан Мэджести в качестве заведения, которое вы решили посетить тем вечером. Разве? Тори глазом не моргнула. Это неверно. Это я предложила, чтобы мы пошли туда. Я вспомнила, как увидела Тори в переулке вместе с Аароном. Они обсуждали эту беседу. Он советовал ей, что говорить. — «Вы осознавали, что место убийства Камилы было спланировано заранее?» — спросил агент Брикс. «Нет», — ответил за неё Майкл. «Не осознавала. Посмотрите на это». Он показал на экран, хотя мне было непонятно, что именно в выражении лица Тори его насторожило. Она ошарашена. Агент Стерлинг воспользовалась моментом. «В каких отношениях вы находитесь с Аароном Шоу?» Тори по-прежнему была настолько поглощена мыслями об убийстве Камиллы, что могла бы и на самом деле ответить, но её адвокат наклонился вперёд. «Моя клиентка не станет отвечать на вопросы о Аароне Шоу». «Посмотрите, как у адвоката раздуваются ноздри», — сказал Майкл. Это самое сильное проявление эмоций, которое он продемонстрировал до сих пор. Другими словами, ему важнее защитить Аарона, чем защитить Тори, — сказала я. Она его не нанимала. Это шоу его прислал. На экране Стерлинг и Брикс многозначительно переглянулись. Они явно тоже это заметили. «Понимаем», — сообщил агент Брикс адвокату. «Продолжим». «Мисс Ховард, мы надеялись, что вы поделитесь с нами своими познаниями в области гипноза». Тори взглянула на адвоката. «Никаких возражений. Что вы хотите узнать?» «Можете ли вы описать процесс, как вы гипнотизируете человека?» — спросил Брикс. Он предпочел задавать общие вопросы. «Обращается с ней как с экспертом, а не как с подозреваемым. Умно». «Обычно я прошу добровольцев посчитать в обратном порядке с сотни до единицы. Если мне нужен более сильный эффект, я могу использовать прием, который дает более быстрый результат. А именно, можно ввести человека в гипнотическое состояние с помощью шока», пояснила Тори. «Или вы начинаете какую-то автоматизированную последовательность действий вроде рукопожатия, а затем прерываете ее». «А как только человек оказывается под гипнозом», — продолжил Брикс, «вы можете внедрить определенные мысли, заставить его действовать определенным образом». Тори была какой угодно, но не наивной. «Если у вас есть конкретные предположения, агент Брикс, просто спросите». Стерлинг наклонилась вперед. «Под гипнозом можно заставить человека сделать татуировку?» «Это будет зависеть от того, — невозмутимо ответила Тори, — насколько вообще человек, которого вы гипнотизируете, склонен делать татуировки. Я подумала, что она этим и ограничится, но она говорила дальше. Агент Стерлинг. Гипноз — это не контроль разума, это внушение. Вы не можете изменить чью-то личность, не можете заставить человека сделать то, чего он определенно не хочет». Человек под гипнозом — нечистый лист. Он просто... более открытый. Но если кто-то не прочь сделать татуировку, тогда да, — сказала Тори. Я смогла бы внедрить такую идею. Но, учитывая, что я люблю свою работу и не люблю исков со стороны зрителей, я стараюсь ограничиваться идеями, которые предполагают менее постоянные изменения. «У Александры Руиз была татуировка хной», — вспомнила я. «Более редкая, чем обычная татуировка и менее постоянная». «Загипнотизировать можно кого угодно?» На этот раз вопрос снова задал агент Брикс. «Не получится загипнотизировать того, кто активно сопротивляется?» Тори откинулась на спинку сиденья. А некоторых людей загипнотизировать легче, чем других. Мечтательных, тех, у кого в детстве были воображаемые друзья. Адвокат Тори посмотрел на часы. «Как быстро можно научиться делать то, что вы делаете?» — спросил Брикс у Тори. «Чтобы делать это так же хорошо?» — спросила Тори. «Годы. Чтобы загипнотизировать хоть кого-нибудь?» Я знаю людей, которые утверждают, что обучают этому меньше, чем за десять минут. Я уже догадалась, каким будет следующий вопрос. Вы кого-нибудь учили?» Взгляд Тори метнулся в сторону адвоката. «Полагаю», — сказал он и встал жестом, предлагая Тори сделать то же самое, что моя клиентка дала вам уже достаточно ответов. «Аарон», — подумала я. Она обучала Аарона. Запись сменилась шумом помех. Несколько секунд царило молчание, а потом Лия заговорила. «Все, что она сказала, правда?» Но настоящий вопрос в том, чего она не сказала. «Я хочу пойти». Я подняла взгляд и увидела, что в дверях стоит слон «Пойти куда?» — спросил Майкл. «На шоу Тори Ховард» ответила она. «Арн прислал нам билеты за счёт заведения, я хочу пойти». Я вспомнила, как он спас Слоуна от начальника службы безопасности, как проигнорировал кражу, как клялся, что если бы знал о ней, всё было бы иначе. Я вспомнила, как отец Слоун сказал ей держаться подальше от его сына. В дверь постучали. «Доставка!» произнёс незнакомый голос. «Для мисс Тевиш. Дверь открыл Дин. Он настороженно взял в руки коробку. Может быть, он вспоминал о подарках, которые однажды передали мне? О коробках с человеческими волосами? Коробках, которые обозначали, что я — предмет интереса убийцы? Мы подождали, пока джут откроет коробку. В ней, на бумаге, раскрашенной гипнотическими полосками, лежала рубашка, которую Слоун пыталась украсть. И ещё внутри была визитная карточка. Я узнала почерк арана Простая фраза. «Я не такой, как мой отец». Слоун легонько погладила шёлковую рубашку рукой, и на её лице застыло что-то между страданием и благоговением. «Мне не важно, что скажут другие», — тихо сказала она. «Брикс, Стерлинг, Грейсон, Шоу». Она бережно вытащила рубашку из коробки. «Я пойду».